Глава 3 Утром позвонила мама, не моя, а предшественника. Иногда случаются моменты, когда я воспринимаю род Корсаковых, словно свою семью. Прукс предупреждала о подобных вещах. Наследие предков, сила крови. Я занял чужое тело, но сохранил память Виктора, и глубинную связь с предками. Натянув спортивные штаны, я выбежал в гостиную, чтобы не будить спящего соседа. За окном туманная мгла. Не разбудила, сынок? Привет, ма. Сдерживаю зевок. На часах без четверти восемь. Что случилось? К нам приезжал курьер. В голосе женщины звучала плохо скрываемая радость. Вручил приглашение от Вешенских, точнее, от дома Романовых, с императорской печатью. «Нараут», — уточнил я. «Да, сынок». «Спасибо, ма». «Могли бы мне вручить». Впрочем, отец Даши действует тонко, я бы сказал, дипломатично. С одной стороны, отправить приглашение в родовое гнездо Корсаковых, признак хорошего тона. С другой... Моему отцу намекают, что есть шансы на примирение. Просматривается и третий аспект. Мне оказывают услугу. Помогают наладить взаимоотношения с отцом, что пойдет на пользу общему делу. Я не хочу торопить события. Статус кавалера на вечер ни к чему не обязывает. «Витенька, позвони отцу, а?» Не сказать, чтобы меня застали врасплох таким предложением. Мы регулярно общаемся с мамой по телефону, Корсакову-старшему об этом известно. Служба безопасности в курсе. И мама неоднократно давала понять, что отец малость погорячился и жалеет о нашей ссоре. Все упирается в потерю лица. Глава рода не может простить своему сыну действий, идущих вразрез с политикой семьи. «Он уже знает о приглашении», — поспешно заговорила мама. «Думает, что ты исправляешься. Не злись на него, ладно?» «Андрей часто о тебе вспоминает. Следит за успехами. Ты не знаешь, а он следит. Даже Громова от нас отстали, представляешь?» «Андрей говорит, это твоя заслуга. Позвони, а?» «Мама», — вкратчего произнес я. «Это не я сам себя выгнал из имения. Все, что произошло в тот день, отец так решил. Захочет мира, поговорим. Сам звонить не буду». Женщина повздыхала, но все же сменила тему. Пошла речь о важности императорских приемов, подготовке к ним и необходимости все сделать правильно. Меня явно подводили к мысли о том, что надо приехать в Филимоново и серьезно поговорить. Мне стало немножко обидно. Отец вспоминает обо мне, когда есть чем гордиться. Прошел инициацию, получил ранг мастера, закатим званый обед. Защитил рот от нападок стерха, иду с правильной девушкой на прием. «Супер! Ты вновь полезен!» «Исправился! Мы тебя любим!» С другой стороны, все это можно обернуть в свою пользу. Мне нужно войти в доверие к деду и выяснить, как добраться до засекреченных по самой «не документов. Задачка не из легких, учитывая подозрительность патриарха, и решать этот вопрос придется в несколько этапов. Медлить нельзя. Осенний раут проходит в Петергофе, Там же, если верить моим предчувствиям, находятся искомые бумаги. Сопровождение Вешенской — идеальный способ заполучить то, что я хочу. И тут в моей голове всплывает жуткое слово «дедлайн». «Мама», — вкратчиво поинтересовался я, — «а когда проводится раут?» «Ты разве не знаешь?» — удивились на том конце провода. Даша не успела сказать. «Обычно нет четкой привязки к датам. Это первое воскресенье ноября. Как вы любите гребаные воскресенья. А мне потом отсыпайся на парах». Я произвел нехитрые расчеты и получил 6 ноября. «Шестое?» — уточнять всегда нужно. «Именно так указано в приглашении», — подтвердила мать. «Отлично. У меня есть две недели». А в субботу, 5 ноября, запланирован поединок с одним из самых опасных бойцов сезона турниров, с Викторией Дайнеко. После разговора с матерью я задумчиво уставился в окно. Мрак отступал, но туман плотно окутывал окрестности кампуса. Деревья, жилые корпуса, дорожки и фонарные столбы. Все тонуло в аморфной серости. Вернуться в комнату я не успел. Мелодичная трель возвестила о том, что со мной жаждет пообщаться Андрей Корсаков собственной персоной, а это уже заявка на тектонический сдвиг в отношениях. «Доброе утро, сын!» «Доброе!» На том конце провода молчание. «Мы оба погорячились», — начал издалека граф. «Перегнули, так сказать, палку». В общем, никому это не идет на пользу, и было бы лучше вернуть все на прежние места. «Папа, да. Не хочешь просто извиниться?» Гробовое молчание. Умение признавать собственные ошибки — это проверка мужика на адекватность. Все ошибаются, никто не безупречен. Вопрос в том, сумеете ли вы, граф, переступить через гордость и понты ради интересов рода. Я уж молчу про любовь к сыну, если она есть. Мне-то что, я наращиваю репутацию в дивном новом мире, и я переступлю здесь через кого угодно, лишь бы добраться до единственного человека во всех вселенных, который мне дорог. Поэтому могу себе позволить давление. «Прости, Витя». Отец все-таки справился со своими эмоциями. «Наверное, я не привык к твоим волеизъявлениям. Не был готов к тому, что ты повзрослел. Вот и пытался навязать свою позицию. А ты молодец. Разобрался с Громовыми. Снова общаешься с Дашей». «Все в порядке, пап». Мой голос потеплел. «Я не сержусь. Правда?» «Только не забывай, что у меня есть и своя жизнь. Я хочу сам выбирать тех, с кем в будущем создавать семью. При этом я обещаю не пренебрегать интересами рода и по возможности следовать общей политике». «Если она не идет вразрез с твоими планами». «Именно». «Что ж, разумно», — вздохнул Андрей Илларионович. «Приедешь к нам». «Сейчас уже поздно. Давай на следующих выходных». «Конечно», — согласился отец. «Договорились». «И это морально настройся на визит к Вешенским. Игорь Игнатьевич захочет с тобой увидеться в неформальной обстановке». «Игорь Игнатьевич?» «Отец Даши?» «Логично. Я бы тоже присматривал за человеком, выступающим в качестве кавалера моей дочери». Пусть и на один вечер, но не будем забывать, какие планы строили главы родов изначально. Хорошо, пап, пригласят, приеду. Вот и отлично. По голосу слышно, что отец чуть ли не сияет. Больше не стану отвлекать, отдыхай, воскресенье же. На том мы распрощались. Я быстро принял душ, привел себя в порядок и стал собираться на утреннюю пробежку. Саймон с головой укрылся одеялом, и я решил его не будить. Все равно отряд разъехался, так что в воскресенье можно и отстать от людей. Благо, всю предыдущую неделю я гонял малолеток по лесам, тренажерам и полигону, не давая пискнуть. Телефон я запихнул в наручный чехол, мало ли. Сегодня прям международный день семейной солидарности». Закрепив Белл на запястье, чтобы иметь возможность быстро отвечать на звонки, я неслышно покинул сонное царство. Уйти слишком далеко не получилось. На площадке у лифта мной заинтересовался неизвестный номер. Привет, бархатистый голос Даши. Привет, привычно огибаю лифтовые кабины и топаю вниз по ступенькам. Не разбудила? Какие все предупредительные в полдевятого утра. Все норм, я на пробежку иду. Оу, воодушевилась девушка, а можно с тобой? Ты, наверное, не успеешь переодеться. Я уже вышла из корпуса, тоже бегаю по утрам. Интересное совпадение. Тогда встречаемся у турников, предложил я. Где тропинка в лес? Угу. Даша не опоздала. Я в неспешном темпе добежал до упомянутых турников и увидел девичью фигурку, очертившуюся в белесом тумане. Даша оделась в удобный спортивный костюм с капюшоном. На ее ногах красовались новенькие беговые кроссовки. Девушка молча присоединилась ко мне. Маршрут я разработал еще в первые дни своего заселения. Сравнительно широкие тропы, огибающие жилые корпуса и ныряющие в лесопарк, чтобы попетлять мимо искусственного пруда многочисленных додзе, спортплощадок и беседок. Завершалась моя пробежка возле тренажеров, укрытых от непогоды, изогнутой пластиковой крышей. В будние дни я забегаю в додзе, чтобы помериться силой с деревянным манекеном, к которому Бергман открыл доступ в любое время. Несколько минут бежим молча. Я выбрал низкий темп, чтобы подстроиться под девушку, но Даша, как выяснилось, не нуждается в снисхождении. Дышит ровно, ноги переставляет размеренно и легко перепрыгивает через корни сосен, вьющиеся на каждом шагу. Я увеличил темп до среднего, Даша не отстала. «Твой отец прислал приглашение», — заметил я, сворачивая к пруду, — «в нашу усадьбу». Он уже позвонил с утра. «Мой тоже». Туманный лес выглядит фантастично. Очертания деревьев теряются в дымке. Тропинка ныряет в пустоту. Голоса приглушены. Каждый скрип и треснувшая ветка будет воображение. Пронизывающий ветер терзавший магикум в последние дни, утих, словно отключили. На кроссовке налипает роса и мелкий мусор. «Папа хочет с тобой встретиться», — сказала Даша. «Когда?» «Сегодня, если ты не занят, в удобное для тебя время». Мы выбежали на сравнительно ровный участок тропы, вьющийся вдоль пруда. У самого берега плавали утки. Туман упорно не желал рассеиваться. «Я приду». «Здорово», — обрадовалась Даша. Несколько минут мы бежали молча. Потом Даша выдохнула. «Вить, да». «Я надеюсь, наша поездка в Петергоф не станет для тебя проблемой». От неожиданности я чуть не сбился с темпа. «В смысле?» «Среди приглашенных будут и Громовы». Во всяком случае, отец твоей девушки. Начинается». «Даша, стараюсь взять себя в руки. У меня нет девушки». «А как же Лана? У них там с Авророй, поверь», — перебил я, начиная закипать. «У нас с Ланой. В общем, она пишет фигню. Мы не встречаемся». «Это не мое дело», — поспешно заявила Вешенская. «Встречайся с кем хочешь». Я в твою жизнь не лезу, а Раут знаю, знаю, ни к чему не обязывает. Правильно, Даша, скажу откровенно, я устал от навязчивости Громовой. У нас была мимолетная связь, глаза девушки погрустнели. Понимаю, что сморозил лишнее, но мы не встречаемся, поспешно заверил я. Это в ее голове. «Тогда почему ты не поговоришь с ней?» — удивилась Даша. «Объясни, что между вами ничего нет. Пусть перестанет полоскать имя Корсаковых в соцсетях». Обогнув пруд, мы оказались в неухоженной и дикой части лесопарка. «Ты права. Я ускорился, чтобы прервать неудобный разговор. Настало время разобраться со всем этим». Даша без особого труда поравнялась со мной. Черт, она в отличной физической форме. Разобраться. Мне хватает вещей, с которыми надо разобраться. Теневики, спецслужбы Чайнворда, МОР, Тайная канцелярия, Монолит. Чем дольше я проживаю жизнь Виктора Корсакова, Тем плотнее увязаю в интригах, темпоральных парадоксах и легендах, сросшихся с реальностью. А тут еще малолетки, слабые напередок. И все же разговор со Светкой неизбежен. Хватит выдавать желаемое за действительное. Мы побегали еще минут двадцать по лесу, затем притормозили у тренажеров и перешли на шаг». К этому моменту я понял, что Даша бегает давно и, в принципе, даст фору кому угодно. «Слушай», — сказал я, останавливаясь на краю площадки, — «а правда, что ты поступила в Магикум с первого места?» Девушка скромно опустила глаза. «Откуда ты знаешь?» «Друзья просветили». Даша выбрала свободный от тренажеров участок и приступила к разминке. «Растяжка у нее, будь здоров, ноги стройные, попка, так, хватит пялиться. Молодой организм, это понятно, но есть же нормы приличия». Вешенская перехватила мой взгляд и улыбнулась. «У меня строгий отец Витя, он с самого начала вкладывался в мое образование» подбирал учителей с хорошими рекомендациями, оплачивал дополнительные курсы. Пока мои подруги отдыхали в салонах и ночных клубах, Даша села на продольный шпагат и потянулась к носку. В общем, я заперлась в четырех стенах, зубрила, писала тесты, решала задачки по химии и бегала, хмыкнул я. «Улучшает когнитивные способности». У тела, поступившего в мое распоряжение, растяжка неизмеримо хуже. На шпагат я сяду через пару месяцев, хотя есть и способ ускорить процесс. Услуги биокоррекции в Петрополисе предлагают многие клиники. Даша мне нравилась. Я запихнул эмоцию поглубже. Не хватало еще влюбиться в кого-нибудь. Люди, подобные мне, обречены на одиночество. Решаешь завести семью, а кто-то понимает, что этот рычаг можно использовать против тебя. Отвечаешь за чью-то жизнь, становишься уязвимым. Тебя крепко держат за яйца просто потому, что ты имел неосторожность завести ребенка и привязаться к нему. Секс – другое дело. В этом смысле девушки, подобные светки Громовой, очень удобные. «Почему химико-магический?» – спросил я, чтобы поддержать диалог. «У папы небольшое фармацевтическое предприятие», – ответила девушка, поднимаясь с прорезиненных плит. «Крафтовые зелья, восстановление запаса маны, ускоренная регенерация, снятие болевых симптомов. Мы производим стимуляторы для бойцов арены». Мне казалось, ее отец работает в посольстве. «Допинг. Ну, это заморское слово, и не совсем верное. Допингом пользуются в Чайнворде. Он известен на моноземле», — с жаром возразила Вешенская. «Наши препараты не гробят организм. Более того, имеют накопительный эффект. А в сочетании с минерально-витаминными комплексами...» «Сдаюсь», — я поднял руки, — «верю каждому слову». Даша уселась на велотренажер. «В общем, отец хочет передать мне дела в будущем, сделать управляющий, а сам удалиться на покой или начнет расширять внешние рынки сбыта». «Внешние», — я задумался, в запорталье. «взапорталья?» «Прежде всего. На нашей планете с каждым годом ужесточается конкуренция. Мелкие фирмы поглощаются крупными». «Слишком много магии». «Постой», — мне пришла в голову неожиданная мысль. «А разве ты не в клане?» Даша качает головой и начинает уверенно крутить педали тренажера. «Уверен, твоего отца приняли бы с распростертыми объятиями. Тоже наследие». «Предложения поступали», — согласилась девушка. «Отец категорически против». «Почему?» Он у меня гордый, хочет быть хозяином своей жизни. И как в этом помогут официальные приемы, девушка пожимает плечами. Я не вникаю во все эти придворные интриги, нет времени. Пока Даша отвечала на мои вопросы, я прокачивал плечи на блоке. Странно, что твой отец заинтересовался родом, лишившимся благосклонности государя тихо произнес я. «Дело ведь не только в Евгенике». Вешенская промолчала. «Даш, можно вопрос?» «Можно. Какой у тебя подтип магии?» «Только не говори, что задумался над нашим потомством. Я серьезно». «Пирокинис». Вот почему Корсаков-старший так уцепился за Вешенских. Те явно обладали хорошими связями а свет и огонь совместимы в достаточной степени, чтобы появился шанс родить мощного наследника. Даже именитостью рода можно пожертвовать, а ведь герб Вешенских попроще нашего, даже не баронство, насколько я помню. Нас подталкивают к отношениям и помолвке. Даша слезла с тренажера и посмотрела мне в глаза. Папа дважды созванивался с Андреем Илларионовичем. Они видят в нас пару. Я... Даша приблизилась ко мне вплотную, приложила палец к моим губам. На секунду я ощутил ее близость, и это было возбуждающе. «Нам выбирать», — прошептала юная волшебница. «Никому, кроме нас. Жду продолжения». «Ты можешь узнать меня получше», — завораживающие черные глаза девушки приблизились ко мне. «Просто попробуй, вдруг тебе понравится». Мое дыхание участилось, сердце забилось быстрее, и дело не только в тренажере. Произошло нечто, словно искра пробежала. На краткий миг я почувствовал, что меня неодолимо влечет к этой утонченной красавице. Большую часть своей жизни, проведшей вдалеке от светских раутов, балов, ассамблей и прочих журфиксов, влечет гораздо сильнее, чем к Ковроре и Светлане, и даже сильнее, чем к моим бывшим из предыдущей версии Земли. Наваждение схлынуло, черные глаза отодвинулись.